Глава, 24 Рива. Ролик облокотился на перила, ограждающие верхнюю палубу яхты, и прохладный ветерок ерошил его рыжевато-коричневые волосы. «А что именно тебя не устраивает?» Я опустила взгляд на маленького краба, которого он положил в миску на столик между нами. Тот щелкал клешнями, и скребся о слишком крутые склоны, по которым ему было не взобраться. Он напоминал скорее инопланетянина, чем мыслящее и чувствующее существо. Я бы не сумела разглядеть агонию в его зрачках или уловить болезненный вздох. Но это не значит, что их у него не было. Он все же был живым. Разве у краба было не такое же право спокойно, прожить эту жизнь, как и у меня. Я снова встретилась взглядом с демоном. «Не хочу быть вот такой. Не хочу использовать свою силу. Лучше бы у меня ее вообще не было». Ролик вздохнул. «Знаешь, у тебя нет особого выбора. Нет такой операции, которая избавляла бы от способности или желания ее использовать». Но вот какой выбор у тебя есть: овладеть ею или быть покорённой в момент, когда ты будешь к этому совсем не готова. Я поморщилась. Но чем первое лучше второго, если для этого приходится добровольно мучить животных? По крайней мере, по крайней мере, когда я раньше использовала свою способность, на то была веская причина вопрос жизни и смерти. Значит, «Ты готова избавить это ракообразное от талики боли сейчас, но потом причинить куда больше вреда другому невинному существу?» Он был прав. Я знала, что прав, но... Я вздернула подбородок. В последнее время у меня не было такого желания, даже тогда, когда я была расстроена. Последний раз, когда я высвобождала силу, мне удавалось... Воздействовать ею только на напавших нас людей. Может быть, может быть, я уже достаточно себя контролирую. Ролик склонил голову на бок. Пускай ты и готовы рискнуть, но в меня это, может быть, уверенности не вселяет. И мои коллеги того же мнения. Если тебе все еще нужна помощь, то считай, что это обязательное условие. Я снова посмотрела на краба. Горлу подкатила тошнота. В груди зарождалась дрожь убийственного крика, но я собиралась направить его не на маленькое существо, а на ролика. Показать ему то, о чем он просил. Но я этого не сделала. И мне было совсем нетрудно сдержать свою ярость. Я ненавидела поселившееся во мне садистское начало. Джейкоб и Зиан могли оттачивать свои зверские навыки на неодушевленных предметах, которые ничего не чувствовали. Доминик вполне мог ограничиться растениями, а Андреас не делал ничего, что могло бы причинить физическую боль. Не только моя сила всегда требовала чьих-то мучений. Почему же именно я? Однако, если бы Ролик решил, что мы не идем ему навстречу, то пострадала бы не только я, но и все мои ребята в зубы, я постаралась подавить вспыхнувшую внутри злобу. Какая вообще у краба нервная система? И что именно мне нужно давить и ломать? Монстр внутри меня должен был сам это понять. Как только мой крик распространится по его тельцу, я открыла рот, но у меня перехватило дыхание. Единственный звук, который у меня получился, это сдавленный хрип. Нахмурившись, Я глубоко вздохнула и попробовала снова. Жестокий вопль остался у меня в груди, а вырвавшийся наружу тоненький писк не возымел никакого эффекта. «Я пытаюсь», — пробормотала я, готовясь к гневу ролика. Однако он просто продолжал рассматривать меня в своей обычной бесстрастной манере, из-за чего мне все время казалось, что он видит больше, чем я того желала. Но ты не хочешь пытаться, и у тебя нет подходящей мотивации. Ты действуешь вопреки своей цели. Еще раз вздохнув, он выпрямился. Как бы мне ни хотелось с этим покончить, не думаю, что выводить тебя из себя хороший способ начать курс самоконтроля. Сегодня днем мне нужно уладить кое-какие дела на суше. Полагаю, ты тем временем можешь поразмышлять над этим вопросом и попытаться принять ситуацию такой, какая она есть, чтобы двигаться вперед. Он не сказал, что произойдет, если я не смогу двигаться вперед. Но его предыдущий комментарий об обязательном условии служил достаточным предупреждением. С трудом сглотнув, я опустилась вслед за ним по ступенькам на главную палубу. Впереди, за темной водой, открывался вид на гавань города, который я не смогла узнать по очертаниям. Глянцевые высотки перемежались со старыми зданиями, окрашенными в бледно-пастельных тонах. «Где мы?» — спросила я. «И сколько мы здесь пробудем?» «В Гаване. А насколько мы здесь?» — зависит от того, как быстро я смогу завершить свои дела. «Но, — рискну предположить, — что вы в относительной безопасности, потому что между вами и нашими врагами теперь огромный кусок океана и межгосударственная граница. Гавана, Куба. Я никогда раньше не покидала Соединенные Штаты, если не считать нашей короткой вылазки в Канаду. Но его ответ меня успокоил. Вряд ли хранители могли выследить нас из США, даже при помощи младших тенекровных. Им пришлось бы идти по следу на собственных кораблях, а люди ролика заметили бы их приближение издалека. Кажется, я начала привыкать к морским путешествиям. «Оставайтесь на яхте», — сказал ролик, когда мы спустились на нижнюю палубу. «Вам всем следовало бы немного помедитировать, чтобы отвлечь внимание своих тенекровных собратьев» тени внутри вас. Они могут помочь, если вы хорошенько на них сосредоточитесь. Я кивнула. Это мы можем. Я соберу парней. Я бы даже согласилась поработать с Джейкобом, если бы это означало, что мы сможем придумать более эффективную защиту от хранителей. После того, как яхта пришвартовалась, я несколько минут постояла у перил, наблюдая за оживлением в гавани и за машинами, проезжающими по улице за ней. До моего носа доносились запахи соли и бензина. В груди зародилось странное чувство тоски по дому, которого у меня никогда не было. Хоть мы и не отметили друг друга связью, по твердым шагам на палубе я поняла, что это Зиан. Он нерешительно замер, уперел в паре футов от меня. «Все в порядке, креветка». Он произнес это старое дразнящее прозвище так, словно пробовал его на вкус. От хрипации его голоса у меня защипало глаза. — Ты имеешь в виду, не считая того факта, что по всему континенту за нами охотятся работорговцы, которые хотят использовать нас как оружие? — спросила я, подстраиваясь под его настроение. Зиан раздраженно выдохнул. — Да, думаю, это глупый вопрос. Ты просто выглядела какой-то грустной. «Не такое, как обычно». Он смущенно опустил глаза и, казалось, готов был уйти. «Я не хотел...» «Нет, все в порядке». Я снова перевела взгляд на город. «Просто подумала, что вдруг мы могли бы сбежать от хранителей, если бы поселились в какой-нибудь далекой стране. Они же не живут по всему миру, верно?» «Очень сомневаюсь, что это так. По словам Дрея, в их воспоминаниях нет ничего о том, чтобы они общались с кем-то за границей. «Да». Я провела рукой по губам. Но потом я поняла, что рано или поздно нас все равно найдут. Если у них будет достаточно времени, они, наверное, смогут выследить нас в любой точке планеты. Может быть, мы выиграли бы неделю или месяц, но стоит ли оно того, если потом придется снова собираться и бежать? Мгновение Зен молчал, обдумывая вопрос. «Нет». Не совсем. И еще есть другие эти некровные. Я не хочу вот так бросать этих детей. Только не в тех ужасных условиях, через которые мы сами прошли. Только не тогда, когда мы могли хоть отчасти избавить их от этих мучений. Мышцы Зианы напряглись, словно он уже в красках представил нападение на объект. И не бросим. Мы их вытащим. Тебе одной удалось освободить нас четверых, так что, собравшись с пятером, мы сможем провернуть множество побегов. Несмотря на сохраняющуюся между нами неуверенность, решимость, звучащая в его словах, вызвала у меня улыбку. Будем надеяться. Вероятно, из-за этого мимолетного чувства понимания я и поймала себя на том, что смотрю на него в упор. Зи. «Тебя что-то беспокоит во мне?» Он смотрел на гайвань перед нами, но теперь испуганно перевел взгляд на меня. «Что?» Я вцепилась пальцами в перила. «Конечно, тебе не обязательно хотеть со мной танцевать и все такое, но иногда кажется, что ты все еще злишься или беспокоишься о том, что я могу натворить или что-то в этом роде. Ты извинился за то, что не доверял мне. Мне показалось, что ты... «Не испугался моей силы, но если у тебя все еще есть какие-то сомнения по поводу того, что произошло...» Зиан так быстро замотал головой, что я замолчала. «Не, не, отрива, я...» Он протянул вперед руку, но замер, прежде чем успел до меня дотронуться. Какое-то мгновение мы оба смотрели на этот небрежный жест, а затем он поджал губы и снова поднял голову. «Дело не в тебе», — сказал он. «Клянусь не в тебе, ты была такой потрясающей! Черт, я благодарен, что ты вообще разговариваешь со мной после... после всего!» «И?» — он громко сглотнул. «Дело во мне самом. Я не знаю, на что способен, и сам себе не доверяю». Это не имело никакого смысла. Если Зиан не питал ко мне никакой враждебности, то зачем ему волноваться?» о том, что он может причинить мне боль. Я сделала глубокий вдох и попыталась подобрать слова, чтобы его об этом спросить, как вдруг на палубу выбежали остальные трое парней. Когда мы с Дианом повернулись, то рядом с ними, словно сопровождая, появилось несколько теневых, в том числе Синдер и Кудзу. Парни, казалось, были чем-то встревожены, а Джейкоб так мурился, что мог бы затмить собой солнце. Мой пульс участился. Я направилась к ним, и Зиан пошел следом. «Что происходит?» Кодзу повернулся к нам, скрестив на груди руки с выступающими венами. «Вам пора уходить». Уставившись на него, я заморгала. «Что?» «Вы пятеро мутантов. Убирайтесь нахрен с нашего корабля и держитесь подальше от Майами!» Но ролик сказал... Синдер рубанула рукой по воздуху, раздался электрический треск. «У Ролика за плечами тысячелетия. Оставаться в живых еще дольше для него, похоже, не так уж и важно. Или он просто слишком любопытен, чтобы поступать правильно. Так что решать будем мы. Из нас хватит!» Она говорила серьезно. «Все они». Мой взгляд скользил по лицам коллег Ролика, и каждый из них смотрел на меня с ожесточением и решимостью. Они ждали, пока он не окажется в недосягаемости, и теперь подняли мятеж против нас. «Это нелепо!» — огрызнулся Джейкоб. «Не тебе такое решать!» «Пока ролика нет, я главная!» — заявила Синдер. «Так что как раз мне!» Она щелкнула пальцами, и в воздухе разлетелись искры. Словно привлеченные зрелищем, рядом с нами на палубе вдруг появились Перл и Билли. Обычно аккуратная прическа «Пёрл» была растрепана. «Что вы делаете?» — воскликнула она, обращаясь к Реневым. «Вы не можете просто...» «Как будто у вас, новичков, есть право голоса!» — усмехнулся Кудзу. Билли расправил свои узкие плечи и сделал шаг в их сторону. Фаван был на целую голову ниже любого из наших противников, но это не мешало ему свирепо на них смотреть, когда он пытался нас защитить. «Может, я провел в Мире Смертных совсем немного времени, но знаю, что ролику бы это не понравилось. Если вы не согласны с его мнением, почему бы не...» Кудзу с такой силой врезал низенькому парню кулаком по лицу, что хрупкая фигурка Билли отлетела на другой конец палубы. Он со стоном упал на пол, и из-под прижатой к носу ладони застроилась дымная эссенция. «Эй!» зарычал Зиан. Он встал между Билли и и другими теневыми, в то время как Перл бросилась к своему другу. Сендер выбросила еще один угрожающий сноп искр, а кто-то из оставшихся существ обдал нас потоком холодного воздуха. Мое сердце колотилось так громко, что эхом отдавалось по всему телу. Ко мне вдруг пришло понимание, что на самом деле эти теневые не просто хотели, чтобы мы ушли. Они желали нашей смерти, хотели удостовериться, что мы никогда не создадим им проблем. Но они все еще нас опасались. Были не до конца уверены, что мы сделаем, если они поступят с нами так же, как Кудзу, только что поступил с Билли. Они решили прогнать нас, чтобы обезопасить себя. Я не знала, продолжили бы они осторожничать, ввяжись мы в драку. Не знала, смог бы кто-нибудь из нас выжить в этой битве, в меньшинстве, против монстров, у которых куда больше опыта в использовании своих способностей, чем у нас. Доминик кинулся к Перл и Билли. Его щупальца шевелились под плащом. «Он в порядке?» «Он поправится», — пробормотала Перл. «Но это больно». Билли посмотрел прямо на меня. Я видела в его глазах страдания, и дело было не только в сломанном носе. «Прости», — пробормотал он. «Я...» Поднявшись на ноги, он опять устремил сердитый взгляд на остальных теневых. «Мы вам этого не позволим!» У меня внутри все перевернулось. Теневые, которые с нами подружились, были готовы сражаться, а их товарищи явно не побоялись бы сделать все возможное, чтобы их остановить. «Нет!» – закричала я, прежде чем кто-то успел нанести еще один удар, или высечь искры, или что там еще. «Мы уйдем!» «Только дайте забрать сумки, и мы исчезнем!» Парни повернули головы в мою сторону. Я бросила на них решительный взгляд, надеясь, что они согласятся. Глаза Джейкоба пылали, но, взяв себя в руки, он опустил плечи. «Да, все так!» — выдавил он из себя, поворачиваясь обратно к теневым. «Хорошо!» — зарычал Кодзу. «У вас есть пять минут!» чтобы собрать свои вещи и свалить отсюда к чертовой матери. Но сначала мы заберем ваши телефоны. Чтобы мы не могли связаться с роликом. У меня внутри все сжалось. Кудзу протянул руку, и я не увидела иного выхода, кроме как вытащить из кармана гаджет и швырнуть в него. Парни с мрачными лицами последовали моему примеру. «Ладно, вперед!» — сказала Синдер. «И эти пять минут достанутся только одному». «Мы не дадим вам шанса сговориться!» Она сделала знак Зиану, который стоял к ней ближе всех. Он посмотрел на меня, словно просил совета. Я быстро кивнула, и он побежал внутрь. Очевидно, он беспокоился, что теневые успеют передумать, поэтому в мгновение ока снова оказался на палубе не с одним, а с целыми пятью рюкзаками. Все, что у нас было. Бросив их нам, он вызывающе взглянул на теневых. Мы расскажем ролику о том, что вы сделали, заявила Перл, раскрасневшись от гнева. Синдер, прищурившись, посмотрела на девушку, которая была куда ниже ее. Вы двое будете держать свои глупые рту на замке, или мы сотрем вас с лица земли. Вы, наверное, забыли, но в этом мире вас можно убить. Все в порядке, быстро сказала я. Мы уходим. Поймав взгляды парней, я направилась к трапу. Они последовали за мной, даже не пытаясь скрыть свое беспокойство. С каждым шагом, что я делала над пенящейся водой по направлению к пирсу, у меня на сердце становилось все тяжелее. Что, если мы сделали неправильный выбор? Но цена ошибки была слишком высокой, чтобы рисковать. Пока мы брели через гавань, я крепко вцепилась руками в лямки своего рюкзака. Оказавшись в городе, Мыслились толпой других людей, но меня продолжали терзать дурные предчувствия. Большинство лиц вокруг нас были смуглыми или темными, и их обрамляли волосы коричневых и черных оттенков. Доминика и Андрея списывались отлично, и Зиан тоже не привлекал особого внимания, если не вглядываться в черты его лица. Но бледный Джейкоб резко выделялся в толпе. «А я?» «Моя лунная коса должно быть сияла, как маяк, сигнализирующей о ненормальности. У меня так и чесались руки достать из рюкзака какую-нибудь толстовку. Но даже в одной футболке я вся взмокла от пота. Не хватало только получить тепловой удар. Пусть на нас и косились, но в конце концов, местные просто приняли бы нас за туристов, верно? Должно быть, они к такому привыкли. Вокруг нас раздавались голоса. Но говорили все по-испански, на котором я знала от силы три слова. Пробираясь по многолюдным улицам сразу за гаванью, мы, наконец, нашли узкую боковую улочку, в которую сразу же нырнули. Это оказался крошечный переулок между двумя высокими каменными зданиями. Там было темно и тихо. Лучше не придумаешь. Как только мы все собрались на боковой улочке, Джейкоб повернулся ко мне. «Что мы делаем?» Вопрос прозвучал так резко, что у меня волосы встали дыбом. «Заботимся о том, чтобы нас не убили монстры покрупнее?» Его губы скривились в усмешке. «Если что, я не критикую. Мне просто интересно, каков твой план на этот раз?» Я все еще не привыкла к его новому доброжелательному отношению. А воспоминания, всколыхнувшиеся прошлой ночью, вернули первым дням нашего воссоединения неприятную ясность. Резко выдохнув, я посмотрела на оживленную улицу за нашими спинами. По ней, энергично беседуя, прогуливались мужчины и женщины. «Решение зависит не только от меня. Но, я думаю, нам стоит найти место, откуда можно следить за гаванью. Тогда мы сможем увидеть возвращение ролика». Поникший Андреас немного оживился. «Мы можем перехватить его и рассказать, что произошло». «Именно». Мне не хотелось подставлять нас, Перл и Билли под прицел теневых, но демон вполне мог сам о себе позаботиться. Лицо Доминика сохраняло задумчивое выражение. «Не факт, что мы его увидим. Он может пробраться на корабль сквозь тень». «Но мы сумеем определить, в какой момент они подготовятся к посадке на борт», заметила я. «Им придется опустить трап. Когда это произойдет...» Примчимся и поднимем шум. Джейкоб медленно кивнул. Похоже, это лучший вариант. Нам просто нужно найти хорошую точку обзора, откуда можно наблюдать за яхтой так, чтобы эти придурки нас не заметили. Хрустнув костяшками пальцев, Зиан обнажил зубы. Я хотел вдавить их в палубу. Думаю, мы смогли бы с ними справиться. У меня внутри все сжалось горлу подступила тошнота. «Мы этого не знаем. Возможно, они искали предлог, чтобы нас убить. Вы все слышали, что рассказал ролик насчет их отношения к гибридам?» На всех нас опустилось мрачное молчание. Доминик поправил рюкзак на плечах. «Может, нам не стоит возвращаться прямо сейчас? Ролику нет резона заходить в порт ради какого-то пятиминутного дельца». Пусть не вы и поверят, что мы ушли навсегда. И вернутся к своим делам. Чем бы они там весь день не занимались. Зиан нахмурился. И что будем делать до тех пор? Андреас бросил взгляд на улицу. Я слышал много хорошего о кубинской уличной еде. Кто хочет поужинать? Они принимают американские наличные? С сомнением спросил Джейкоб. На лице у Андреаса Промелькнула улыбка. На объекте мы с домом брали уроки испанского. Думаю, хранители считали, что для сражения с теневыми в местах вроде этого нам будет лучше смешаться с местными. У меня не так много практики, но я уверен, что смогу перевести немного денег в другую валюту. Нам просто нужно найти банк. Я вышла на широкую улицу и стала всматриваться в вывески на зданиях. Даже мое весьма скудное знание языка не помешало догадаться, что означает «банко». «По-моему, один из них находится вон там», подсказала я, отступая назад. Доминика смотрел нас всех по очереди. «Думаю, вам троим лучше остаться здесь и не привлекать внимания. Мы с Дреем сами решим вопрос с ужином». Мое тело напряглось при мысли о том, что нам придется разделиться. Но, с другой стороны, я всегда могу точно узнать, где они». К тому же дом был прав. «Поторопитесь», — попросила я. Доминик подошел ближе и, положив руку мне на затылок, протянул к себе. Поцеловав меня в лоб, он так ободряюще улыбнулся, что моя тревога немного улеглась. «Я бы не стал надолго с тобой расставаться, сладкая», — пробормотал он. «Мы скоро вернемся». Новое прозвище откликнулось в моей груди, приятным теплом. Вдруг я поняла, откуда оно взялось, и к лицу прилила кровь. Слаще сахарного печенья. Одарив меня еще одной улыбкой, одновременно застенчивой и лукавой, дом с явной неохотой отошел в сторону. «Я за ней присмотрю», — произнес Джейкоб командирским тоном. Я громко фыркнула. Когда Доминика и Андреас выскользнули на оживленную улицу, я прислонилась спиной к гладкой каменной стене. Слабая пульсация моих меток отслеживала, как парни уходили все дальше от нас. Джейкоб переступал с ноги на ногу. «Рива!» Он замолчал в ожидании, пока я на него не взгляну. Он впервые обратился ко мне по имени с тех пор, как на вчерашней вечеринке я все ему высказала. Зубы сжались сами собой. «Что?» Джейк твердо выдержал мой взгляд. «Знаю, ты ненавидишь меня за то, как я с тобой обращался. Я тоже ненавижу того парня. Если бы я мог его убить, стереть с лица земли, чтобы тебе больше никогда не пришлось о нем думать, то сделал бы это. Но тогда меня бы здесь не было, и я не смог бы защитить тебя от тех ублюдков, которые пока никуда не делись. Вот зачем я здесь. Пускай этого недостаточно». Но я делаю все, что в моих силах. У меня сдавило горло. Я отвела взгляд, но мои пальцы потянулись к кулону. «Ты тот самый парень», — напомнила я. «Осознание того, каким ты был мудаком, не превращает тебя в совершенно нового человека». Джейкоб нахмурился. «Ты права, я так и не думаю. Но если бы нашел способ в него превратиться, то сделал бы это». Он произнес эти слова с такой страстью, что я не смогла ему не поверить. Проблема заключалась в том, что едва ли такой способ существовал. Зиан прочистил горло, снимая повисшее напряжение. «Ребята даже не спросили, что мы хотим на ужин. Надеюсь, они найдут что-нибудь вкусненькое». Несмотря на боль в сердце, у меня вырвался смешок. Уверена, они знают о твоих предпочтениях. Пока мы томились в ожидании, меня охватило неутолимое беспокойство. В груди болело уже не только из-за Джейкоба. Это из-за меня теневые нас боялись. Я обладала самой жестокой способностью. И это я отказалась слушать ролика и предпринимать шаги по контролю за своей силой. Почему бы им не увидеть во мне угрозу? Когда мы вернемся к работе, Когда ролик совсем разберется, мне нужно будет делать на тренировках все, о чем бы он ни попросил. Я причиню немного боли ради того, чтобы убедиться, что не отступлюсь, когда все станет куда серьезнее. Это меньшее, что я могла сделать, раз теневые так сильно боялись даже находиться рядом. Поселившаяся во мне беспокойство не отпускала до тех пор, пока несколько минут спустя на боковую улочку не свернули Доминика Андреас, неся что-то в обертке из фольги. Когда Андреас передал одну из порций мне в руки, сквозь обертку просочилось что-то теплое. Я уловил несколько приятных воспоминаний о том, как люди миллиард раз ходили в эту палатку, так что, думаю, это лучшее из всего, что здесь есть. Если вы с шумом рассекая воздух, мимо пронеслось что-то серебряное и вонзилось ему в плечо.